Лова пятая. Он прошёл вслед за мной к столу. Я кивком указал на кресло. Он опустился, прямой, собранный, застёгнутый на все и подпоясанный местным широким ремнём из кожи цвета с множеством блестящих камешков. В основном, ответил он таким же собранным голосом. Все стараются разузнать наши планы намерения даже по Конечно, я пытался в первую очередь узнать их истинное отношение к нам однако как-то преуспел не очень. Странный какой-то народ, скажу вам. Даже спасению от багровой звезды порадовались как-то слишком вяло. И тут же вроде забыли, что мир изменился. «И что никогда не будет прежним», добавил я. Он сказал тихо. «Кто знает, предположим, им как-то удастся от нас избавиться. Неважно как. Думаете, что-то изменится?» Я подумал, покачал головой. «Нет. Это статичная цивилизация». Миллионы лет могут быть на этом уровне. Только острая необходимость порождает и двигает прогресс. А здесь все потребности общества удовлетворены». Он кивнул. «Я быстро создал по куску жареного мяса, блинчики с творогом и сразу же по фужеру красного вина. Мы мужчины. Нам пускать пыль в глаза разнообразием просто неприлично». «Образ жизни их здорово подпортил», — согласился я. «Как о близкой гибели старались не думать» так и теперь не задумываются, как жить дальше. Просто живут, как коровы в сарае. «Герцог, мясо можете брать руками, как у нас принято». «Я уже наловчился ножом и вилкой», — сообщил он. «Знаете ли, удобно. Сарай, надо признаться, роскошнейший. Хотите выгнать из такого хлева в ночь на холод и ветер?» Я огрызнулся. «Нас Господь вообще откуда выгнал? Чтобы не жили, как вот эти живут, а сами ручками-ручками». «Какое отношение к нашим отрядам?» «Они какое?» – ответил он с тем же выражением. «Они знают только свой напудренный мир. Наши люди где-то в самом низу социальной лестницы, до да общения с ними даже не снисходят и не замечают, как, к примеру, свою же городскую охрану, что шугает мелких воришек». «Зачем воровать?» – буркнул я. «Все зажиточны в равной мере, разве что романтики, что презирают грошевый уют. Но я предпочел бы мир, где преступности куда больше». За то, чтобы была движуха?» Он опустил на стол пустой фужер, вздохнул. «Чудесное вино. Сам бы пошел в паладин, если бы не ваши обязанности. Еще бокальчик?» «Спасибо, довольно», — сказал он с сожалением. «Не знаю, не знаю, но здесь как будто... Как будто подавлено. И такое прекрасное человеческое свойство, как навредить соседу. Не знаю, как они без этого живут, если преступные деяния у нас в натуре со времен Каина и Авеля» а то и раньше. Я отмахнулся. Ладно, дождемся вызова к императору. Не думаю, что попытка захватить нас будет во время разговора. Возможно, это имитация активных действий, чтобы припугнуть и склонить нас быть сговорчивее. В идеале хорошо бы закрепить договоренности на бумаге и прыгнуть в клонзайд. Сейчас важнее отыскать, куда ушел скагерок. Если у нас сорвется в клонзайде, то сорвется по-крупному. Скагерок не этот размагниченный герман. Он сказал жестким голосом. «На этот раз не с Мерехлюндичием. А то уж показалось, ваши интересы теперь еще и здесь». «Вам чудится», — ответил я. «Будто стараясь удержать два арбуза в одной ладони». «Похоже», — согласился он. «Мне тоже», — ответил я. «Потому отсюда переношу свой штаб и ставку Верховного. Клонзайт, точнее Волсингсборг. Займем весь дворец Скагерака». «Уже твердо?» «Да», — ответил я. С Германом в общих чертах решено, хоть и не подписано. Это если не считать подковерных движений. Слава Богу. В общих чертах, напомнил я, шероховатости будут. Но в целом да. А вот вклон клон зайде, разойдемся во всю дурь. Что с тамошним императором, как и здесь? Я покачал головой. Там тоже буду принцем. Или императором, а с Кагерока не зведу в принца. Не стоит, мы же с севера люди простые и грубые решение у нас тоже должны быть куда уж проще. Наконец-то, согласился он. Нет, возразил я, это слишком грубо. Мы варвары, но не дикари пещерные. Не нравится, сказал он, что забегая вперед? Так и здесь могут чересчур предвосхищать волю императора, о чем он даже не знает. Ладно, они и пусть, если мы в клон зайдя. Но, как понимаю, империю Германа совсем уж выпускать из рук не желаете. Не думайте как-то закрепиться? Например. Ну, династический брак? Неужели отказываетесь даже от императорских дочерей? Или ладно, внучек? Я ответил понизив голос. Сэр Альбрехт. После того, что мы совершили, будет много желающих отблагодарить нас мелкой монетой. Мелкой? переспросил он. Вообще-то да, за спасение мира любые награды как-то мелковаты. А что, по-вашему, крупные? Я посмотрел ему прямо в глаза. «А не все мелкие, сэр Альбрехт. Все. И любые. Так что самое правильное решение — не принимать никаких?» Я кивнул. «Точно. Пусть лучше будут в вечном долгу, чем приму мелкую монету, этим со мной рассчитаются». Он покрутил головой. «Хитро, но мудро. К счастью, нам, вашим соратникам, принимать награды не возбраняется. Перед вами они все равно в долгу. А как планируете подстегнуть прогресс?» «Уже придумал», — сообщил я. В дверь робко постучали. Альбрехт поднялся. Прежде чем я успел ответить, быстро подошел к двери и распахнул, едва не ударив тяжелой створкой в лоб почтительно кланившегося господина в сильно напудренном парике. «Стучать следует громче», — сказал он строго. «Когда его величество сэр Ричард поэт, он даже себя не слышит». Господин торопливо поклонился. «Адриан, скоро ронг. «Заведующий личной канцелярией Его Императорского Величества. Если будет угодно, я со всей почтительностью и уважением провожу принца Ричарда в кабинет Его Величества». Я поднялся из-за стола. Альбрехт отступил, давая мне дорогу. «Угодно», — сказал я. «Сэр Альбрехт, пойдете со мной? Для поддержки?» «Вам не нужна поддержка», — сообщил он. «Да и вообще важные разговоры всегда один на один. А сейчас вам надо собраться». Думаю, император уже выслушал всех своих советников. «Вы стоите их всех», — сказал я. «Ладно, нагуляйте аппетит перед обедом. Господин Скороронг, выступаем». Скороронг повел меня в правую половину здания. У главной лестницы четверо гвардейцев. Но все с правой стороны. Лишнее напоминание, что там уже императорская половина, и что она под охраной. У всех четверых мощные амулеты под одеждой. Теперь я это умею видеть издали, даже могу сказать — у кого на цепочке на груди, у кого в виде браслета на запястье, у кого на бицепсе. У всех лица как вырезанные из камня, никто не шелохнулся, хотя чувствую, как напрягаются, когда мимо идет властелин багровой звезды зла. Секретарь остановился у хорошо знакомой мне двери императорских апартаментов. Там я успел измять постель и оставить кое-какие свои следы, но сейчас прислушался к себе и не ощутил ни горечи, ни злорадства, вообще ничего. Лакеи распахнули передо мной двери. Я шагнул через порог. У массивного стола император разговаривает в полголоса с осанистым вельможей. Но завидев меня, кивнул ему, тот сразу же поспешил к двери, где обогнул меня по широкой дуге и торопливо выскользнул в коридор. Дверь за ним захлопнулась. Император повернулся ко мне, уже в роскошном камзоле, конечно же золотистого оттенка с голубой и розовой лентами через плечо, Украшения жемчуга и бриллиантов неприлично крупного размера, белоснежные манжеты, начиная от локтей и в роскошнейшей треугольной шляпе оранжевого цвета, обрамленной роскошнейшим пухом. «Прошу вас, сэр Ричард!» Сказал он и широким жестом указал на кресло у стола. Я неспешно опустился на мягкое сиденье. Он сел в такое же кресло на своей стороне стола. Я уловил, как заметным облегчением перевел дыхание. Шляпу так и не снял, то ли забыл, то ли это что-то означает. Тем более, что я с непокрытой головой. Вы же понимаете, произнес он значительно, ритуалы в самом деле крайне необходимы. И чем выше статус, тем важнее каждая мелочь. Любые нарушения протокола воспринимаются крайне болезненно и становятся предметом долгих обсуждений. Спасибо, Ваше Величество, за важную уступку». — Ради мира на земле, — сказала я равнодушно и ощутил желание зевнуть. — Ради спокойствия и предсказуемости. Не удержал пасть, зевнул все-таки. Император сделал вид, что не обратил внимания на бестактность высшей пробы. Мне можно, я же варвар, да еще с севера. — Несмотря, — сказал он осторожно, — на неприятный и тягостный инцидент при первой встрече. Я ответил сухо. — Прогресс не без жертв. Но с обеих сторон погибли не зря. Тем самым предотвратили гораздо большие разрушения. Я имею в виду, если бы вы успели в город, если кто-то думает, что я пощадил бы столицу ради ее мирных жителей, то здорово ошибается. Мы на севере сжигали целые города и без всякой багровой звезды. Он слегка наклонил голову. Взгляд из-под лоби мне очень не понравился. «Полагаете...» Хоть получилось и не совсем мирно, но все-таки удалось снять вопросы, что возникли бы позже. «Да», — подтвердил я, — «множество нехороших вопросов. А так сразу видна и наша мощь, и нежелание поступаться своими интересами или принципами. Всякий в империи при дворе видит, мы способные на больше, когда в руках молоток, все похоже на гвозди». Его лицо напряглось, а во взгляде вслед за тревогой проступил страх. «Это ни одного меня тревожит, Ваше Величество». «С этим придется жить», — сказал я лицемерным сочувствием. «Но вам не привыкать, верно? Жили же как-то под властью великих магов». Лицо его не изменилось, а ответил с той искренностью, что даже я не уловил фальши. «Великие маги не вмешиваются. Их вообще как-то не замечают, но они тоже вскоре выйдут. Страшно и подумать, что случится». «А что случится?» — полюбопытствовал я. Он взглянул в упор, взгляд показался колючим и прицельным. «Полагаете, допустят, чтобы вы взяли власть?» «Думаю, да», — сказал я. «Допустят». «Точнее, возражать просто не решатся Он не сводил с меня испытующего взгляда. «Ваша уверенность над чем-то основана?» «Маркус здесь бывал не однажды», — напомнил я со всевозможной любезностью. «И что сделали ваши великие маги?» «Попрятались лучше других?» Он со вздохом уронил голову. «Да, это так. Но при моем дворе возникло твердое убеждение, что вам как-то повезло, или же Маркус сам подчинился. Меня в этом уверяют со всех сторон и говорят, что скоро ваша власть рухнет». Взгляд его был осторожный, но пытливый. Я ответил со всей показной искренностью. «Пусть и сами в это верят, а пока ждут нашего краха. Им не стоит что-то предпринимать самим». Мы же варвары, ответим жестко. К старости я стану жалостливым и мягким. Но сейчас я зол и готов отвечать быстро и резко. «Я приложу все усилия», – заверил он. «Я всегда избегал конфликтов, как в обществе, так и вообще». «Проигравшие», – напомнил я, – «всегда находят тысячи причин для оправдания своего проигрыша. Но пока Маркус у нас, пусть лучше ведут себя прилично». Мы северные варвары, люди бедные, но гордые. Наше достоинство лучше не задевать. Что делать? Дела чести очень деликатные. Можем ответить не по-разуму, как стараемся делать мы, императоры, а как простые, честные люди. В кабинет заглянул человек в элегантный ливрей имперского лакея, в белом парике, и весь Даниэльзе вышколенный замер в позе ожидания. "Да", ответил император. "Подавайте" он поклонился, отступил и дверь захлопнулась снова. «Время обеда?» – спросил я. Он мягко улыбнулся. «Нет». «Просто промочим горло, а еще чуть перекусим, чуть-чуть, чтобы голова работала. Вы не против?» «Я даже помогу», – ответил я. «Ваше Величество», – спросил он в недоумении. «Я не ответил», уже начал создавать самые совершенные и уникальные фужеры, какие только видел на выставке истории венецианского стекла от Средневековья и до наших дней, когда хай-тек позволил создавать вообще чудеса. Император охнул и застыл. А я наполнил фужеры шампанским, затем уже в быстром темпе создал изящные тарелочки с пирожными и сладостями всевозможного размера и оттенков. Он вздрогнул и взял фужер с вином, но с такой осторожностью словно поднимает что-то чрезвычайно хрупкое, хотя вообще-то такое с виду почти воздушный сосудик не разбить и ударом молота. «Ваше здоровье!» – сказал я, стараясь, чтобы в голосе не звучало торжество и, чуть приподняв фужер в знак приветствия, отпил большой глоток. Его губы коснулись края фужера, почти незримого, если бы не двойная полоска золота по ободку и не золотые орлы на выпуклых краях. Однако страха я не видел в его лице – Только удивление и осторожность, однако глоток все же сделал, затем еще один. «Прикидывайся», – подумал я беззлобно, – «прикидывайся. Не может быть, чтобы Бабетта не донесла таких моих возможностях».